Глава 43. За дверью, похоже, ждали приказа. В залу беззвучно вошли, словно вплыли, двое. Воины святой инквизиции, каратели, тщательно скрывающие лица под застегнутыми капюшонами не столь тщательно кольчуги под складками плащей. Один нес легкую, но устойчивую треногу, высокий раскладной столик, какие нередко используются в походных богослужениях. Другой держал в руках серебряный поднос. На огромном блюде лежал округлый предмет, перекрытый темным Платам еще более надежно, чем лица инквизиторов. Вот только влажных пятен, расплывавшихся по плотной ткани, скрыть было нельзя, и струйку крови, натекшую на край подноса. Первый каратель установил ногу перед императорским троном между кронпринцем и магистром. Второй аккуратно поставил на нее поднос. Оба замерли в почтительном полупоклоне, ожидая дальнейших указаний. «Ступайте», — велел Герберхольд. Поклонившись еще раз и еще ниже, так и не произнося ни слова, каратели удалились той же бесшумно, вскоре появились. Дверь за ушедшими плотно закрылась. Дипоид, впрочем, на инквизиторов уже не смотрел, Он не отводил взгляда от подноса, выставленного посреди зала. Кровоточащий округлый предмет был размером с человеческую голову. Скорее всего, это и есть голова. Вот только чья? Неужели? Гиберхольд аккуратно двумя пальцами, за самый краешек, тот, что почище и посуше, сдернул покрывало с под носа и брезгливо бросил на пол. Густо запятнанная ткань упала на каменные плиты. В начищенном до зеркального блеска серебре, в луже подсыхающей крови, лежала голова медвежьего барона Людвига фон Швитца. А берландский палач Голем бросал человеческие головы в простую плетеную корзину, от чего то подумалось Дипольду, а у нас их кладут на серебряные блюда. Голова фон Швейца лежала на правой щеки. Изуродованное чудовищным шрамом и посмертным оскалом лицо, смотрела на крон принца. Правый глаз закатился, левый, казалось, еще взирает на происходящее из небольшой щелки между веками. Страшная, едва-едва затянувшаяся рана, уходившая от переносицы к уху, была сейчас похожа на продолжение левого глаза. На подносе, рядом с головой поблескивал зящный миниатюрный кинжал с узким обоюдоострым клинком и золоченной рукоятью. «Нам, служителям Божьим, непозволительно проливать человеческую кровь», — вновь послышался голос Гиберхольда. «Для главы отсечения приш Прибегнуть к помощи мирского палача Любезно предоставленного его величеством Но если вы, ваше высочество Вскроете рану, полученную фон Швицем В оберландмарке Зачем, глухо спросил Диполь. Зачем Людвику отрубили голову И для чего мне нужно резать ее сейчас Карл осторожный, чью приемную залу Превращали в подобие магиерской мастератории Промолчал Ответил инквизитор Вы ведь хотели доказательств, ваше высочество Наглядных, убедительных и неопровержимых Они сокрыты в этом числе И вы их получите. Нужно только аккуратно надрезать рану. С этими словами магистр притянул к Ронупринцу блестящий кинжачик серебряного подноса. Несерьезное, почти игручное оружие, негодное для битвы, но для определенных манипуляций нужно только аккуратно надрезать рану, Подходящее идеально. Конечно, если вы брезгуете и не изволите лично. Дипод знаком остановил Гиберхольда и взял кинжал из руки инквизитора. Нет, он не брезговал, он изволил лично. Самым кончиком отточенного, как брит. клинка, Депольд прошел по недозарубцевавшейся еще кожи под левым глазом медвежьего барона, только по коже, разрезая лишь ее, сначала между щекой и нижним веком, потом рассек свежий широкий распухший шрам дальше, до виска и до уха, слегка надавливая, чуть-чуть. Кожа на лице фон Швейца расступилась, обнажив. Что это? Дипольд склонился над подносом. Его величество Карл Вассерсловский тоже подался вперед. Кайзер даже чуть привстал с трона. чтобы лучше видеть. Загустевшие сукровицы под скрытым шрамом проступали грубые стежки толстой крепкой нити, вросшей в плоть. «Шрам на лице всего лишь прикрытие, ваше высочество», — пояснил магистр. «Прикрытие?» Дипот не понимал. «Он маскирует следы операции. Дальше и глубже должна быть еще одна рана. Видите, ее зашивали. Взрежьте шов. Вот здесь и здесь». Дипот провел кинжалом в указанных местах. На этот раз вдавливая лезвие чуть сильнее. Острие обо что-то скрижетнуло. Нити и тонкий слой податный. плоти расползлись, раздались в стороны. Под левой глазницей открылась гладкая изогнутая металлическая пластина, имитирующая кость и уходящая куда-то под верхнюю скулу, под нос, под десну, под мышечные за щекой. Выковырните металл, посоветовал Гиберхольд. Зипот разрезал щеку, кончиком кинжала подцепил пластину. Надавил. Металл из кости вышел легко. Пластина выпала из черепа и звякнула под нос. Из зияющей дыры выпирало теперь что-то желеобразное, береза и упругое. Гнойный сгусток? Нет. Не похоже. Это что-то совсем иное. Теперь позвольте мне, ваше высочество. Вежливо отстранив крон принца, магистр сам склонился над головой несчастного фон Швица. Гиберхольд надавил пальцем на веко левого глаза. Глазной Яблоко тут же ушло внутрь, словно провалилось в черепы и выдавило наружу другое, третье. Именно так. Мертвое правое око оставалось на месте, но из-под срезанного шрама, словно яйцо из-под курицы, выкатился еще один левый глаз, неудерживаемый более металлической пластиной. Тайный третий глаз медвежьего барона – повис на пучке сосудов и нервов, опутанным тончайшей проволокой. Глаз белесый, полупрозрачный, чужой и чуждый, словно выпавший не из человеческого черепа, а из сосуда с алхимическим раствором. Гиберхольд осторожно потянул внут... вынутое глазное яблоко на себя. Из огромной дыры, соединявшей левую глазницу и рот фон Швиц уходивший невесть как глубоко за лицевые кости, с влажным хлюпаньем вывалился второй глаз, тот самый, что занимал положенное оку место в глазнице. По всей видимости, родной глаз несчастного Людвига. За этим глазным яблоком тоже с паутиной сосудов, капилляров и перемазанной сукровицей проволоки. Путанный хвост, насколько мог судить Дипольд, соединял два глаза друг с другом и терялся где-то под черепной коробкой. Невероятно, но оба левых глаза были все еще живы. Оба чуть подрагивали от прикосновений, словно густой студии на ветру. И оба смотрели на него, на Дипольда. «Что?» – прохрипел он. «Что это значит?» «Все очень просто, ваше высочество». негромко ответил инквизитор. Педняга Людвиг действительно попал под удар голема, но, по-видимому, удар этот изначально был рассчитан на то, чтобы лишить его не жизни, а сознания. В бессознательном состоянии фон Швейца заставили могилобору залу, где Лебиус провел над ним некоторые манипуляции. Затем барона вновь вывезли за стены замка, уложили на поле боя и, когда он очнулся, дали возможность бежать. Но что именно Лебиус сотворил с Людвигом, — спросил Диполь, Что он сделал с его глазом? — Глазами. — Он укрыл за левым глазом фон Швицца Магиерское око. — Вполне разумно. «Кстати, чужеродный глаз слишком заметен на человеческом лице. Вы ведь помните, как это было с Мартином, ваше высочество?» Дипольд кивнул. Он помнил. Лебиус не хотел, чтобы Людвиг вызывал подозрения. Ему нужно было беспрепятственно наблюдать. «Но как?» – вскинулся Дипольд, прерывая инквизитора. «Если магиерское око спрятано за настоящим глазом Людвига, как оно вообще может видеть?» Оба глазных яблока соединены заговоренной проволокой и нитями, передающими зрительные образы из родного глаза фон Швей в другой, скрытые за ним, иными словами, то, что видит один глаз, второй воспринимает тоже, а уж то, что узрит магиерское око, доступные глазам Лебиуса. И все же, сомнение пробормотал Дипольт, прятать два глаза в одной глазнице, уверяя вас, ваше высочество, для опытного Магиера возможно не такое. Лебиус умудрялся вживлять человеческое око даже в птичий череп, а это гораздо сложнее. К тому же левая глазница фон Швейца, как вы сами изволите видеть, изрядно расширена и углублена. Места в ней вполне достаточно, чтобы сделать фон Швитца магиерским присмотрщиком, не подозревающим о своем предназначении. Впрочем, Наверняка выполнял не только функции присмотрщика. Маскирующий шрам тянется к его уху. Думаете, ухо тоже? Уверен. А вы нет? Желаете препарировать дальше? Хотите посмотреть? Что на самом деле скрыто под душной раковиной барона? Депольд, качнув головой, положил кинжал с окровавленным острием обратно на поднос. «С него хватит!» Теперь он верил Инквизитору. Третий глаз фон Швейца доказывал все, и иных доказательств больше не требовалось. Вот только... Зачем? Никак не мог взять в толк Депольд. Зачем Лебиусу понадобилось так поступать с Людвигом? Чтобы следить за войском отца? Но разве для этого недостаточно было воронов с человеческими глазами? Ну или иных неразумных тварей? «Думаю, посредством фон Швейца Лебиус намеревался следить исключительно за вами, ваше высочество», ответил Гиберхольд. «Именно с вами связаны неизвестные пока нам планы Магиера. Именно вы интересуете его более, чем кто-либо. Вероятно, Лебиус рассчитывал, что вы всегда будете держать при себе верного человека, отдавшего вам минуту опасности коня и тем самым его вас от плена». Диполь вздохнул, опустил голову, на душе было скверно и муторно. «Давно вы догадались, святой отец, насчет Людвига?» Сразу Как только узнал, что фон Швиц благополучно выбрался из верхних земель, откуда никто не возвращался, никто, кроме вас. Ну а когда я увидел его лицо, очень уж подозрительно был расположен шрам, возле глаза и уха, это многое объясняло. Да уж, объясняло. Многое. — Как вы считаете, Святой Отец, Лебиус все еще видит и слышит нас? — спросил Диполь. — Не исключено. Гиберхольд пожал плечами. — Но у вас есть возможность пресечь это. Инквизитор вновь протянул ему миниатюрный кинжал с позолоченной рукоятью. Отточните с магиевского глаза, ваше высочество. Потом проткните левое ухо. Желательно поглубже. Зипот занес оружие над изуродованной головой несчастного барона.